Глава двенадцатая. Короткий список полковника Смолового сделался еще короче. Изначально двенадцать имен сегодня вновь превратились в одиннадцать. Добавление в список Евдокии Удаловой не помогло, к вычеркнутому вчера имени Белецкой сегодня прибавилось имя Лукаса Грина. Оставшиеся одиннадцать персон можно было разделить на две почти равные группы, Те, чьи имена были обведены рамками, уже имели счастье быть допрошенными смоловым. Остальным же, коих было на одного больше, только предстояла сия участь. Итак, Илья Наумович расхаживал по парадной столовой в особняке княгини Рогозиной и размышлял вовсе не о деле, а о том, как же хорошо было бы заиметь такой просторный кабинет в управлении. Пока маршируешь от стенки до стенки, столько всего обдумать успеваешь. Его же действительные условия по сравнению с этим просторным помещением являли собой даже не комнату, а собачью будку. Полковнику предстояло собраться с мыслями и решить, в каком порядке допрашивать оставшихся. Все беседы следовало совершить сегодня, чтобы завтра засесть за протоколы и отчеты, помозговать и посудить, а, возможно, и облаву на преступника учинить. Вчерашний разговор с экономкой княгини. Явил много всего интересного. Сопоставив полученные от нее факты с фактами, выясненными в ходе допросов и обысков, Илья Наумович заимел некоторые подозрения касательно одной персоны. Гипотеза вырисовывалась интереснейшая. И, взяв ее на заметку, полковник с удвоенным рвением продолжил работу. Он поманил к себе скучающего в углу Фролова. «Послушай, Иван, раз ты все равно здесь...» так займись ка делом смоловой закряхял не дает мне покоя этот петр лисин вопрос к нему много накопилось он вроде студент пошли к за ним пусть привезут а сам еще разик осмотреть в его комнате да повнимательнее вдруг вчера что пропустили фролов взял под козырек и хотел уже бежать исполнять поручение но полковник его удержал и загляни к этому графу Скажи, что допросы продолжатся через час. Илья Наумович поморщился, но ничего не поделаешь. Приходится считаться со статусом княгинь, графьев до да генералов. Как считаешь, за час управишься? Так точно, уверенно кивнул Иван и скрылся за дверью. Наконец настал долгожданный для громова момент. Случился разговор с графом Веслоцким о деле. Начальник его был в дурном расположении духа, но на удивление многословен. Впереди маячил час ожидания очередного допроса, сам же Василий ждал отмашки Фролова, чтобы поехать в полицейское управление. Василий уже второй день старательно исполнял поручения графа. Передавал документы от Смолового, а после и самых тщательным образом штудировал, пытаясь удержать в памяти все подробности, крупные и мелкие. Ведь не зря же начальник сказал «Еще неизвестно, что пригодится для расследования». На данный момент Громова больше всего интересовали мраморные фигурки слонов, расставленные графом на первый взгляд хаотично на письменном столе в кабинете. Причем Василий каждый раз примечал изменения в расстановке фигур, словно в его отсутствии Николай Алексеевич вел этими слонами шахматную партию с незримым противником. Вот и сейчас заметил Громов новые изменения. Три слона из одиннадцати стояли отдельно. «Что это значит?» Морща лоб, спросил адъютант и указал на слонов. Веслоцкий подошел ближе к столу. Теперь оба мужчины находились рядом друг с другом. Один, легкий, гибкий, с прямой спиной, уверенно стоял на ногах. Второй, скованный в движениях от постоянного присутствия физической боли, вцепился в массивный набалдашник трости так сильно, что сухожилия на руке вспучились и побелели это значит что я напрасно посчитал что такое дело мне по силе но события показали что я к этому никак не пригоден ядовито ответил граф и нахмурил брови ну княгиня не говорила что только вы начал громов она ошиблась сквозь зубы процедил граф и я ошибся нет во мне того дара на который рассчитывала анна павловна я совершенно бесполезен в этом деле и значит Вислоцкий наклонился над столом. Вместо того, чтобы сделать так, взяв в руку одного слона из большой кучи, он переместил его к трем фигуркам, стоящим отдельно. «Я сделаю так». Еще ниже, нагнувшись к деревянной поверхности, граф выбросил вперед свободную руку и как черпаком сгреб все статуэтки в одну кучу. «Придется все мои прежние выводы отправить на помойку и начинать с чистого листа». Только теперь уж тебе, Василий, придется выслушивать мои монологи и быть судьей моим доводом, ибо сам я себе с этого момента больше не доверяю». Лицо Громова приняло скорбный вид. А неплохо он начинает справляться с эмоциями. Не зря перед зеркалом полночь тренировался. Долг хорошего адъютанта соответствовать настроению своего начальника, а не глупо улыбиться, как это произошло накануне. Нехорошо тогда получилось. Зато душа Громова пела, и вправду судьба его менялась к лучшему. Как было бы замечательно стать для графа не только слугой, но и собеседником, и учеником, а впоследствии, возможно, и другом. Итак, начну с самого начала. Николай Алексеевич медленно добрел до кресла и, сильно поморщившись, опустился в него, вытянув вперед левую ногу. Те три фигуры, что стояли отдельно, были княгиня Рогозина, ибо я полагал, что она никакого касательства к смерти любимой внучки иметь не могла. Константин Федорович Зорин, ибо в момент убийства был мертвецкий пьян и спал в своей комнате, чему есть свидетельские подтверждения из допроса лакея княгини. И Петр Лисин. — Как Лисин? — не удержавшись, воскликнул Громов. — Но именно Петр сейчас главный подозреваемый. «Вы же сами слышали, что Фролов только что сказал, велено доставить студента на допрос да провести повторный обыск в его спальне. Это ли не главное доказательство его вины?» Граф неожиданно улыбнулся, глядя на Громова по-доброму, искренне, будто видел щенка или малолетнего ребенка, который и говорить еще толком не выучился. «Не стоит путать причину и следствие. А ты только что это сделал. Вот ответь мне. Петр...» «Убийца, потому что его везут на допросы и обыскивают? Или Петра ищут и обыскивают, потому что он убийца?» Разница в положениях, описанных графом, казалась незначительной и в то же время огромной. Громов потупил взгляд. Опять он плохо выучил урок, и строгий учитель грозит ему двойкой. «А что с четвертым слоном? Что вы переставляли сейчас?» — тихо спросил адъютант. «Этот слон, мистер Грин!» «Ну, он же убит, значит, точно невиновен!» «Здесь-то уж Громов был уверен, не мог же он сам в себя нож!» «Не мог!» — кивнул граф. «Да только кто нам подтвердит, что не мог он быть убийцей?» «То есть как? Он и жертва, и убийца?» Василий выглядел сильно озадаченным. «А почему бы нет? Сначала он убивает Белецкую...» Потом кто-то из мести или по иным причинам убивает его. Громов задумался. И то правда. Такая ситуация вполне возможна. Значит, Грина из подозреваемых исключать нельзя. Тем временем Веслоцкий продолжал. И получается две картины. В первой — убийца один и тот же. То есть некто убил Белецкую и позже по какой-то причине убил Грина. Тогда вероятно, что эти оба убийства связаны одним мотивом или вытекающими один из другого мотивами. И вторая картина, когда у наших двух жертв разные убийцы, а, следовательно, и мотивы разные. В голове Василия происходило сильное бурление мыслей, причем они совершенно отказывались выстраиваться в логическую последовательность, а как сумасшедшие лезли одна на другую, перебивали и сталкивались, разваливались на фрагменты и корявые осколки. Пытаясь уследить за рассуждениями начальника, Громов хмурился, морщил лоб и всячески показывал старательность. Но пользы от этого не случилось, ибо не хватало адъютанту опытности и ясности ума. Самое лучшее, что смог придумать Василий в этой ситуации, было то, что он решил слушать во все уши и запоминать как можно больше а позже оформить все это в записи и не спеша попробовать хоть до чего-нибудь додуматься. Так и пошел разговор. Граф излагает свои мысли, Громов слушает и запоминает. — А кто же ваши остальные слоны? — поймав паузу, задал Василий, сильно интересовавший его вопрос. Граф прищурился, одобрительно посмотрел на адъютанта и перевел взгляд на каминные часы. — Об этом поговорим позже, а сейчас мне пора. В этот же миг в дверь стукнули. В образовавшуюся щель просунулась голова Фролова. Полицейский обратился к Громову. — Едем в управление, здесь я закончил. На столе перед полковником лежали четыре вязальные спицы. После повторного обыска в комнате Петра Лисина прибавилась еще одна. Медицинское заключение, составленное доктором Грегом Линнером, где в подробностях описывались большой кухонный нож, явившийся орудием убийства, Место на теле мистера Грина, куда этот нож был помещен, вернее воткнут, между пятым и шестым ребрами слева от грудины, из внутренних повреждений нож попал прямо в сердце. И обозначалось время смерти. Оно же соответствовало времени убийства, между одиннадцатью часами вечера субботы и двумя часами ночи воскресенья. И большое полосатое перо диковинной птицы предположительно от женской шляпки». Фролов сразу его узнал, так как самолично принимал заявление от потерпевшей графини Софьи Николаевны Хмелевской. Старуха сильно сокрушалась по поводу произошедшего ограбления и умоляла вернуть ей ценные имущество. На кресле перед полковником сидел длинноволосый молодой человек и, стреляя глазами во все стороны, то и дело недовольных мыкал. — И что вы на это скажете? — полковник обвел рукой предметы на своем столе. Лисин скрестил руки на груди, сжал губы в тонкую белую полосу и насупился. — Раз вы решили молчать, — Смоловой пожал плечами, потом демонстративно поднялся и обратился к писарю. — Подай-ка мою шинель. — Знать, придется в управление перебираться, коль здесь разговор не получается. — А вось там попроще будет. Петр мгновенно переменился, испуганно вжавшись в кресло, и затараторил. — Господин полицейский, да разве же я отказываюсь? Это я просто с мыслями собираюсь. — Ну и как? Собрались? — сурово спросил Илья Наумович. — Очень собрался, — не в попад закивал студент. — Тогда повторю мой вопрос. Что вы на это скажете? Смоловой вновь сидел за столом и довольно ухмылялся своему финту. — Начните вот с пера. Фролов мне призабавную историю про него рассказал. Лисин со скорбным видом пожал плечами. — С друзьями подурачились. Что здесь такого? — Да, собственно, ничего. Только с учетом показаний Агаты Дабль это грозит вам каторгой. — Вот и подурачились с друзьями. — Какими еще показаниями? Ничего не понимаю. От той сердитости, что Лисин старательно напускал на себя в начале разговора, ничего не осталось. — Так мать вам ничего не сказала, — покачал головой Илья Наумович. — Крепко же она вас любит. А, видать, зря. Француженка видела, как вы стащили из дома малахитовую пепельницу и серебряный подсвечник. По вашим глазам вижу, что это еще не все, что вы прикарманили. Зачем же вы это делали? С друзьями снова дурачились. Потом в бордель ходили, а в ресторацию? Долг отдавал, — громко сглотнул студент. А как отдал, так сразу в новый влез — «Больше прежнего. За шляпку с этим пером мне пятнадцать рублей обещали, а перо без шляпки никому не надобно оказалось. Пришлось подсвечник заложить. Но сейчас я в полном порядке», — неожиданно воспрянул студент, провел рукой по длинным волосам и заложил их за ухо. «Сейчас на мне ни копеечки долго нет». «И как же вам это удалось? Неужели подсвечник такой дорогой оказался?» — заинтересовался полицейский. «Не, это маменьки, спасибо, надо сказать». Обретая все большую уверенность, Петр откинулся на спинку кресла и отважился на секундочку взглянуть полковнику в глаза. Она уговорила богатого дядюшку, он нам денег и Так-так. Про это прошу поподробнее. Что за дядюшка? Мелех, Фирс Львович. Мать, похоже, нашла к нему ключик, и он теперь нам покровительствует. Смоловой засопел. Не вязалось то, что говорил сейчас Петр с тем, что утром рассказала Варвара. — И много ли денег судил вам господин Мелех? — вкратчиво поинтересовался он. — Сто рублей? Лисин успокоился окончательно. Даже позволил себе закинуть ногу на ногу. И еще столько же обещал, если вдруг понадобится. Чудесный человек. И такой щедрый. Сейчас этого качества людям не достает. И как было бы хорошо, если бы все богачи случались такими отзывчивыми к чужой беде. «Тогда и жить стало бы приятнее и неизменно веселее». Полковник задумчиво жевал губу, пока Лисин разглагольствовал. Студент оказался неплохим оратором, и если бы не обстоятельства, при которых происходил разговор, то слушать его могло стать удовольствием. «При обыске в вашей комнате сегодня была обнаружена вязальная спица», резко сменил тему полковник, вспомнив о поджимающем времени. «И это очень странно». Этот факт почему-то никак не расстроил Петра, в отличие от находки полосатого пера. «Вчера же ее там не было. Ваши же проверяли. А сегодня вдруг невесть откуда появилась. Или по-другому перебил Лисина полковник. Вчера эта спица была надежно припрятана вами. Да так хорошо, что мои ребята ее не нашли. Потом вы решили полюбоваться на трофей, вытащили и перепрятали, но уже без старания». «Ну зачем это мне?» — искренне удивился Петр. — А затем, что вы убили билетскую второй такой специей, а эту взяли как трофей на память. Брови Петра взмыли так высоко, что скрылись под ниспадающими волосами. Голова студента откинулась назад, и он заливисто засмеялся. — Что вы тут удумали? Вот это номер! Да как же я мог убить Анетку, коли меня в это время и в доме-то не было? — Что ты мне тут брешешь? — зарычал Смоловой и, оскалив неровные зубы, подался всем телом вперед. Из-за спины полковника раздался холодный голос графа. «Он говорит правду!»